Глава двадцать четвертая Похоже, кто-то проткнул мешок с неприятностями над моей головой. Мелкие гадости до да кучек большим проблемам нарастали снежным комом. Только разобрался с одним странные вещи дома. Едва перешагнув порог замка, я попал в объятия Линары. Она повисла кулем у меня на шее и, размазывая слезы, запричитала. Это настолько не вязалось с ее обычным поведением, что я просто потерял дар речи. «Арди, что с нами будет? Я знаю, что ты повздорил с прагинцем, но неужели ты не мог с ним договориться?» «Эркейн сказал, что ты к своим родным приставил охрану, значит, и нам угрожает опасность?» «Арди, мне страшно, а ты оставил меня одну. Я чуть с ума не сошла!» Линара выглядела такой беспомощной, растерянной, как заблудившийся ребенок, особенно на контрасте с ее привычным прагматизмом и уравновешенностью. «Что ей там наплел Эркейн, не хочу даже знать». «Арди, мы уже решили насчет ребенка, но это было до того, как мы сходили на этот проклятый прием», заявила она, выпив принесенной мною воды. Не хотелось отступать от своего же решения, но внутренний голос нашептывал, что так будет правильно. Когда корабль попал в шторм, не до детей. «Я завтра на острова. Надеюсь, вывезти партию золота в Карданию и выгодно продать. Не хочу делать это здесь, потому что сразу слухи поползут о моей несостоятельности». Если хочешь, можешь поехать со мной, чтоб не страшно было и чтоб не скучала. Я предложил чисто из приличия и сейчас со страхом понял, что не хочу этого. Она не из тех, кто легко переносит тяготы дороги. И мне постоянно придется видеть страдальческое выражение на ее лице. Да и провести слишком много времени вместе – это тоже испытание. Нам просто не о чем говорить. Приемы, наряды, светские сплетни мне так же интересны, как размножение личинок караеда. И странно, что я сейчас только это понял. Но, слава духам, между нами царит полное взаимопонимание. В ответ на мои опасения она отрицательно замотала головой. «Не-не, Арди, завтра у первой Фриллины прием, будет модный художник, и, представляешь, она планирует фуршет? Это совершенно новое слово в придворной жизни. Не будет привычного застолья. Каждый подходит к столу с маленькой тарелочкой и сам берет, что нужно. Это так демократично». Будут все, я не могу пропустить. Фуршет-то тебе зачем? Ты разве голодаешь? Вот может она сбить с толку. Харат побрал бы эти светские приемы. Я тут же вспомнил, как тепло и уютно было с Элиной. И раздражение от невозможности делать то, что хочется, захлестнуло мутной болезненной волной. Ложись спать. Спокойной ночи. Я отвесил ей дежурный поцелуй и ушел в ванную. Утро вечера мудренее. Хотя в моем случае оно ничего не изменило. Необходимые вещи загружены в экипаж. Конный отряд охраны тоже готов, можно выдвигаться. Все будет хорошо, Успокаиваю себя. А волноваться есть из-за кого. От меня зависит благополучие Элины, ведь ей некому помочь, кроме меня. Гард, которому нужна защита. Сестра и ее семья, потому что они очень уязвимы. И даже Ленара, за которую я несу ответственность. Но как бы я ни настраивался, тревога точила мою душу все дни путешествия. И как оказалось, не зря. Добыча на рудниках была приостановлена, так как на мои выкупленные земли снова вторглись захватчики. Оставленный для охраны отряд наполовину был уничтожен, а вторая половина отчаянно защищалась. Они послали гонца, чтобы известить меня, но он пропал, так что наше прибытие было спасительным и для моих воинов, и для местных жителей». Правда, в денежном вопросе я снова оказался в проигрыше. Рабочие не успеют добыть нужное количество золота, я не успею его продать и выручить нужную сумму, и тогда все мое имущество отойдет опекунскому совету. И пока меня еще окончательно не свалили, я должен предпринять все меры, чтобы защитить близких. Оставив весь свой отряд для охраны рудников, я велел управляющему ускорить добычу золота и переправить первую партию в Карданию, в мой небольшой дом с большим подвалом. Я его надежно защитил, так что, если повезет, это будет моим запасом. И, может, что-то из конфискованного удастся выкупить обратно. Отдав распоряжение, я прогулялся по острову. Странное действие он на меня всегда оказывает. Здесь будто другое измерение, другие ценности, другой уклад. Неторопливая жизнь, понятие чести и долга не пустые слова. Да и сами люди проще, чище. Возможно, живя в постоянной опасности, они больше ценят друзей и близких. даря и получая взамен поддержку. Вот и на Элину запал по этому. Веет от нее вот этой патриархальной неиспорченностью, отсутствием меркантильности. Стоп, никаких запал. Запрещаю себе думать о ней, а под ложечкой словно что-то срывается и несется вниз, как на крутых горках. Элина, Эль. Словно пенный напиток, бодрящий и согревающий. Словно гостья из иного мира, ранимая и стойкая, беззащитная и отчаянно смелая. Как сказал Ингольф, она особенная, из тех, кто на всю жизнь. Раритет. Из тех, кто за своим мужчиной отправится в ссылку, кто будет ждать даже из тюрьмы. Харат, меня подери. Ведь и в ссылку не страшно, если знаешь, что тебя так любят. А эта девчушка сама сейчас нуждалась в помощи и поддержке. Мне же оставалось рассчитывать только на благосклонность духов. Но они не спешили мне помогать. Наоборот, подкинули сразу по приезду большое испытание. И судебным разбирательством, и тюрьмой запахло уже через несколько дней. Что называется, жизнь – хитрая штука. Когда у тебя на руках хорошие карты, она решает сыграть в шахматы. Я только вернулся с заседания Императорского совета и успел перекусить, как ко мне заявилась делегация. Господин Барнет, глядя на меня рыбьими глазами, уточнил толстый лысый начальник судейской группы, судя по форме капитан. А кого вы еще планировали увидеть в моем замке и в моем кабинете? Не выдерживая этой протокольной тупости, практически срываясь на грубость. И еще, учитывая, что пришли, они не сами по себе, а в сопровождении Аркейна, который, видимо, встретил их у ворот. «А вы не ерничайте. Лучше заранее приучайтесь отвечать по протоколу. Заключение вам пригодится». Я выдохнул, подавляя желание использовать фамильные синие молнии, чтобы стереть непрошенных гостей вообще с лица земли. Все казалось дурным сном. Для верности восприятия я потер виски, но нет. Свинского вида капитанишка два зеленых сержантика остались на месте, как и странная парочка, алчно осматривавшая мой кабинет. Травленный молью мужик с залысинами и престарелая модница, очевидно, до сих пор считающая себя молоденькой девушкой, на которой привлекательно смотрятся поросячьи розовые наряды с обилием рюшей. «Господин капитан, потрудитесь объяснить, что здесь происходит?» «Вам предъявлено двойное обвинение». «О как!» – непроизвольно вырвалось у меня. «Вы обвиняетесь в насильственном удержании бесноватой Элины Гроуд и, соответственно, в укрывательстве этой бесноватой, в отношении которой должно состояться разбирательство в Ноктриге. Вот ее законные представители, которые проявили бдительность и вызвали экспертов для подтверждения одержимости. Хотелось послать всю делегацию к Харуту под хвост, но шутки с теми, кто шуток не понимает, могут плохо кончиться». Несмотря на то, что ты чист перед законом, как слеза младенца. Господа, вы явно что-то перепутали. Отчаянно сдерживаю рвущееся желание испепелить всех и уже многозначительно поглядываю на Эркейна. Вот разрешение главного судьи на обыск вашего загородного дома, где предположительно вы удерживаете одержимую. Так что собирайтесь, поедете с нами. И с нами поедут ее законные опекуны». Лысый мешок прокашлялся. Очевидно, смутившись от того, что и сам не уверен в честности представителей Элины, его бегающие тараканьи глазки выдавали в нем натуру лживую и порочную. И неудивительно, что подобралась такая компания. Балаган он и есть балаган, с такими гротескными персонажами.